Я не трудно, Но была со мной тем волной, и женщин пуганную и, и, и, и слов То их глуби вертался, мне в горы бросала, и бросая кричала, лови, аммонитка кринчала, цыганка плесала, и визжала в заре луфли.